Глава 20. Когда откинулся капюшон, вслед за отвратительным видом последовал и запах разложения. Инстинктивно я отпрыгнул назад, извлекая нож из инвентаря. Нож я излег, а вот отпрыгнуть не вышло. Прыжки, знаете ли, не самое простое занятие, когда тебя схватили за глотку и впечатали в стену. «Шавка солнцеликого? Думаешь, сможешь нам помешать?» Голова апостола раскачивалась из стороны в сторону, как будто он был змеей и пытался меня загипнотизировать. «Где моя жена?» — Прохрипел я, сжав нож прямым хватом и практически без замаха воткнул его в брюхо апостолу. «О, как наивно! Думаешь, железяка может мне навредить?» «Глупое дитя!» «Ладно. А о какой девке ты говоришь? За месяц их мелькают сотни, всех не упомнишь. Розовые волосы!» просила ребенка лицо покрытое гнойниками приблизилось ко мне вдохнув запах пахнешь страхом а еще ею О, да я помню я желание исполнится она станет матерью но не совсем так как хотела конечно пахну боюсь что вскрыть тебя от уха до уха будет недостаточным наказанием я усмехнулся плюнул ему в морду Впрочем, слюна не долетела, повиснув у него на предплечье. Она мертва, как и тот пацан с тачкой. Открой уши, глупец. Подзатыльник прилетел так стремительно, что я едва не отключился от такого удара. Я же говорю, она станет матерью. Она жива, если это можно назвать жизнью. О парнишке он хотел машину, но не уточнил контекст, в каком он хочет ее получить. Вот и столкнулся со своей мечтой лоб в лоб. Бойся своих желаний и всегда уточняй детали. «Где моя жена?» «Отвечай, мразь!» «Тсссс!» Крючковатый палец с заостренным ногтем лег мне на губы, от чего я едва не блеванул. Что-то скользкое стекло в рот, и это явно не мои слюни. «Ей отведена важная роль. Впрочем, тебе это знать ни к чему. Но если хочешь, мы можем заключить с тобой пакт прямо сейчас». И ты получишь любую девушку, какую пожелаешь. Верни веру, сука!» Из сентяря возник арбалет, и я наложил астрогардиан на болты, которые прошили его тело насквозь. Желтые прутья для отверстия, выплескивая наружу воняющую гнилью кровь. Но лицо апостола даже не исказилось от боли. «Как глупо! Ты мог получить все! Сейчас же просто умрешь!» Ладонь, сжимающая мою шею, засветилась красным, Я ощутил запах жареного мяса. а, -а, -а крик из горла вырвался сам собой. Перевел взгляд на панель с уровнем жизни, и там все было плохо. О, «Получен урон — пять единиц здоровья. Получен урон — пять единиц здоровья. Получен урон — пять единиц здоровья». Уровень жизни таял на глазах. «Астрогардиан! Внимание! Потеряно пятьдесят единиц маны». Золотое свечение окутало апостола, но он лишь усмехнулся и, махнув рукой, развеял заклинание. Мада не осталась. Вытащил копье и воткнул ему в ступню. Никакого эффекта. Хотя, вру, эффект был. Электрический разряд прошел по телу выродка и ударил мне в горло. Все, что я мог, так это орать. Надрывно, самозабвенно, яростно. А заодно наблюдать, как тает уровень жизни. Уровень жизни — 35 из 100. Уровень жизни — 30 из 100. Уровень жизни — 25 из 100. От безысходности ударил пах коленом. Попытался оттолкнуть, воткнуть пальцы ему в глазницы, сломать кулаком кадык. Итог один. Урод стоял и пялился на меня, как будто это не его тело. Воздух быстро заканчивался, как и моя жизнь. За поворотом со свистом затормозили две машины. «Бах, бах, бах!» Прозвучали хлопки закрывающихся дверей, а за ними топот десятка ног, паладины. Отряд выбежал из-за угла, и, не понимая, что происходит, все закричали. «Отпусти его! Руки в гору! пол! «Нахальные чары!» — усмехнулся апостол. А после поднял свободную руку, в которой вспыхнул фиолетовый шар, через долю секунды сорвавшийся с места. Шар преодолел десяток метров так быстро, что я заметил только размытый силуэт. Он врезался в грудь паладина, проделав ровное круглое отверстие. Вылетев из спины, он пролетел еще десяток метров и врезался в здание, разметав кирпичную кладку во все стороны. Паладины, какими мы скотами не были и как бы я к ним ни относился, дело свое знание. Пока погибал их друг, они рассредоточились и обступили апостола полукольцом. Слева коренастый мужик извлек молот, светящийся красным, и, размахнувшись, нанес удар в висок выродка. Голову гнилия отбросила в сторону, и жар на секунду прекратился. Рука апостола тут же метнулась в сторону молотобойца, формируя новый шар для атаки, но паладины не дали ему выстрелить. Лезвие меча со свистом рассекло воздух, и перебила руку в районе сгиба локтя, и я свободен. Но лишь на секунду. Вторая рука апостола вцепилась мне в глотку и подтянула к себе. «А это тебе подарочек на прощание». Черные клубы дыма вырвались из пасти выродка, проникая в мои легкие. Казалось, я вдохнул острого стекла. Грудь разрывала от боли, но хватка выродка ослабла, и он отпустил меня, схлестнувшись с паладинами. Я отполз за угол и привалился к стене. Руки трясутся, каждый вдох дается с трудом. А самое хреновое то, что даже нет сил подняться. Только ползти и мычать от боли. Это какой-то запредельный уровень силы. Я был в разломах, неоднократно там был, но ничего подобного никогда не встречал. Если бы я взял Мишку с собой, мы смогли бы победить, или вместо паладина умер бы один из нас? Хорошо, что не придется этого выяснять. За спиной продолжался бой который с каждым моим движением становился тише. Я сваливал, сваливал подальше от злополучного переулка. Паладина и наша судебная система не всегда работают гладко. Меня могут рассмотреть как потерпевшего, на которого напал одержимый, а могут и решить, что я пришел на встречу с апостолом, чтобы продать душу. Кем меня посчитают, узнавать не было ни малейшего желания. Когда звуки боя стихли, я заполз в подвал жилого дома. «Грязно, сыро, воняет плесенью, а еще все тело ужасно болит, как будто что-то пожирает меня изнутри. Но даже это было лучше, чем запах гниения, которым сочился апостол». Прополз вглубь подвала и привалил к сырой стене. В правом верхнем углу мелькали сообщения. «Вы отравлены. Уровень жизни — 19 из 100. Уровень жизни — 18 из 100. Уровень жизни — 17 из 100». С каждой минутой уровень жизни падал. Даже если бы был заряжен телефон, и я мог позвонить Мишке, пока он пришлет лекаря, я уже сдохну. Судя по всему, у меня осталось 17 минут. Страшно не было. Были только разочарования и гнев. Разочарования в самом себе из-за того, что высокомерно решил надрать жопу апостолу единолично. Гнев, потому что не смог этого сделать, не смог спасти веру. А теперь лежу в подвале и дожидаясь конца. Осмотрел инвентарь и усмехнулся. Было разумно запастись тушёнкой и водой, они мне сейчас очень кстати. Но хоть копье забрал с места поражения, будет чем подогреть бомжей, которые найдут мой труп. А вот арбалет остался лежать в переулке. В инвентаре привлек внимание только один потенциально полезный предмет — кристалл души. Забавно, как быстро мое никогда превращается в последняя надежда. Кристалл души. Извлечение. «Какого хрена? Не дал допить, а теперь выдергаешь меня, когда я тебе вздумается? Я тебе что, игрушка? Стас, ты где?» Демоненок, найдя меня взглядом, протянул. «Я мое. Это кто тебе так?» Уровень жизни. Одиннадцать из ста. <сих> э Долбанное горло не желало извлекать звуки. «Сука! Время тает, это я хриплю!» «Какое хэ? Хипстеры, хычаны? Давай еще раз, я не понимаю!» Демоненок плюнул в ладонь, и огненный шар осветил бетонные стены. Уровень жизни девять из ста. Я поднес руку к рту и со всей дури укусил себя за большой палец. Боль рванула плоть, что заставила лишь сильнее сжать зубы. Хрясь! Кусок мяса остался у меня во рту, заполнив его солоноватым привкусом. Из обглодного пальца обильно потекла кровь. Уровень жизни восемь из ста. «Умираю!» «Вдохнул яд!» «Спаси!» — написал кровью на бетонном полу. — Ах-ха-ха! Вашему величеству потребовалась помощь жалкого раба? — Пакт. — Хм. Дело принимает интересный оборот. Получить душу экзорциста — ценный приз. — чертила деловито расхаживал из стороны в сторону, бросая на меня цепкие взгляды. — Не душу. Проси другое. — Другое? Ты уже почти мертв. Что ты можешь мне дать? В голосе сквозило возмущение и даже негодование. В конечном итоге чертила насмешливо бросил. «Сделай меня князем тьмы!» «По рукам!» «Чё? Ты серьезно? Как ты сможешь это сделать?» Удивленно выпалил демон. «Это мои проблемы». «Интересно. Даю тебе на это три года, а заодно я получу свободу. Молоды появляться, когда захочу». «Пошли торги, сука!» «Знаешь, что у меня нет выбора?» «Нет». «Либо так, либо никак. Достало уже сидеть в темноте». «В шах и мат. придется согласиться». «Уровень жизни — два из ста». «Согласен». «Тогда по рукам». «Уровень жизни — один из ста». В воздухе появилась алая печать, куда я, не задумываясь, ткнул окровавленным пальцем. А через секунду мои легкие взорвались адской болью. Я думал, что щения, подаренные апостолом, болезненны. Но, как оказалось, нет. Сейчас в них как будто налили раскаленной лавы. Черная пелена накрыла меня с головой. Теряя сознание, я увидел лицо ухмыляющегося чертилы, князь тьмы херов. Очнулся от нежных похлопываний по моим карманам. Не открывая глаз, ударил на наотмашь. Попал в ухо ароматному бомжу. «Я думал, ты сдох. Чего дерешься?» «Да хликай весь лут тому, кто нашел! Таков закон улиц!» — прохрипел оборванец, потеряя пухшую морду. «Ще жив! Щё жив, дед! Помоги встать!» Мой голос звучал дребезжаще, но помирать я явно не торопился. Старик подхватил меня под руку и рывком поднял на ноги. Сил не было, пошатывал из стороны в сторону, но в целом чувствовал себя заново родившимся. Время приобрело еще большую цену. «Сколько там, — сказал чертила, — Три года? Не густо, но уже что-то. Мог ведь уже ласты склеить. Дал старому тысячу, бомж радостно вырвал ее из рук и свалил из подвала со скоростью звука. Статус. Имя Станислав. Уровень 26. Текущий опыт 3061 из 10835. Класс-экзорцист. Ранг-адепт. Уровень жизни 100 из 100. Уровень маны 120 из 120. Характеристики.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 Активные. Факел 1. Пассивные гарнила и Дракса Грейгарда 1. Теплота 1. Пожиратель душ 1. Дополнительные. Жизнь с задаром. Максимальное. Проклятие. Свободные очки поглощенных душ 0. Инвентарь 110 кг. В статистике появилась дополнительная вкладка. Демонические навыки. Внутри которой имелись 4 новых пункта. Горнила и Дракса Грейгарда, жизнь за даром, факел, пожиратель душ и теплота. Мысленно выбрал первый пункт и получил развернутое описание пассивного навыка. Горнила и Дракса Грейгарда. 1. Ваши легкие впитали силу дракона, за счет чего стали невосприимчивы к вдыхаемому яду. Также вы можете поглощать души поверженных существ, передавая часть опыта демона, с которым заключили пакт. При повышении уровня лорда Эльдракса Грейгарда произойдет модификация навыка. Охереть! Этот мелкий засранец теперь будет отжирать часть опыта от всего, что я получаю, или только от поглощенных душ. А если я поглощаю души, то что? Я сам стану демоном? Или же все они уйдут чертили? Сука, знал же, что нельзя заключать пакты с этими выродками. Что там за проклятие? Жизнь за даром, проклятие. Вам даровано спасение, но вы умрете через 1094 дня, если не вознесете лорда Эдракса Грейгарда до статуса «Князь Тьмы». Поздравляем с заключением пакта. Как мило! Поздравили меня с тем, что я сдохну, не дожив и до 30. Не дождётесь, суки! Придется этого говнюка сделать князем Тьмы, а потом оторвать ему голову. Что там за активный навык? Факел 1. Магия десятого порядка. Над ладонью вспыхивает небольшой огонек. Его можно использовать для освещения или для того, чтобы что-нибудь поджечь. Потребляет одну единицу души в минуту. Проще на телефоне фонарик врубить, чем вот это вот все. Разве что тушенку греть теперь могу в ладони, да фокусы детям показывать. Ладно, может, посевки нормальные попались. Теплота 1. Благословение разогревает тело, позволяя согреться в холодной местности также на 10% повышает скорость всех движений, за одну единицу души позволяет воспламенить выбранный участок тела. Пожиратель душ, один, поглощает души убитых владельцем навыка. «Круто! Я обменял свою жизнь на фонарик и возможность не разминаться в спортзале. Даже Изя не смог бы провернуть настолько выгодную сделку. Ладно, я по крайней мере жив». А с десятипроцентной прибавкой, кстати, у меня сейчас на одну единицу больше силы и ловкости. Уже неплохо. Ой, Стасян, ты очнулся? На плече появился чертила и, шлепнувшись на жопу, приобнял меня: Ну и какие планы? Как будешь делать меня главным? А могу по гарантии вернуть пакт? Мне кажется, я переплатила за фонарик. Э, пакт не отменить. Теперь наши души связаны. Демон расплылся в улыбке. «Этот уродец явно получает удовольствие от происходящего». «Какие нахер души? Ты в камне должен сидеть». «Ага, раньше так и было. Достань камушек, посмотри». Излег из интария булыжник. «Кристалл души. Класс — артефакт. Тип — редкий. Состояние — пуст. Вес — 150 грамм». «Вот сука, выбрался! А если я тебя обратно загоню?» «Ну, ты попробуй, конечно. Я же говорил, души связаны». Попробуешь запихнуть меня в кристалл — сам станешь безвольным овощем. Я в факт внес небольшие поправки, чтобы ты себя не утруждал необходимостью лишний раз меня вызывать из камушка. Ну, ты рад, напарник?» Демон приобнял меня, похлопав по затылку маленькой ладонью. «Ох, хочется мне тебе в рифму матом ответить. Но, пожалуй, будет достаточно рукоприкладства». Щелваном сбил чертило с плеча и поднялся с пола, отряхнувшись. «Сучара!» «Чертила, но ты же сам сказал, что наши души связаны. Назвал сучара меня, считая, обозвал самого себя. Так что смотри. Будешь говниться, гребешь, а то и в унитаз смою». «Козлина! Надо было и болевые рецепторы связывать. Не догадался!» — прошипел чертила, потирая нос. «А ты дракон, получается?» «Получается. Бой стоит, голова качается». «В цирку родов сдам, как демона рифмоплета. «Не надо». «Ну и где твои крылья?» которые нравились мне». Ухватил его за хвост и осмотрел со всех сторон. «Крыльев нет, ты не дракон, а просто демоническая ящерица». «Сам ты ящерца, я просто маленький еще. Но когда вырасту, вы все пожалеете». «Опа! Все это кто?» «Неважно». «Про родню говоришь?» «Нет». «Ага, точно про них. Лишили тебя дома, да? Хотя ты ж младший. Тебя б и на земле шпыняли, а в аду так тем более. Вы еще и дворяне» высокомерие вам не занимать. На да пошленье и ты иди в задницу. Придет мой час, выкрикнул демонёнок, смотря в пустоту, как будто перед ним открылась картина светлого будущего. Да, обязательно придет. На что бы он наступил, ты должен мне помочь не сдохнуть раньше времени. Ты же помнишь, что наши души связаны. Сдохну я, сдохнешь и ты. Технически да, но фактически нет. Понимаешь, демоны после смерти физических оболочек попадают обратно в ад. А поскольку наши души связаны, чертило скорчил изменяющуюся физиономию. То и я попаду в ад. Охренеть расклад. Спасибо. Обращайся. Обязательно. А пока свалих туман, мы на люди выходим. Вас понял, напарник? Демон козырнул и превратился в красный огонек, подлетев к моему предплечью. Огонек коснулся кожи и исчез, оставив после себя сантиметровую татуировку в виде дракона, заключенного в круг. Э! Я не фанат фэнтези. Можно стереть эту погонь? Ответом мне была тишина. Вот говнюк мелкий. И как его теперь вызвать при необходимости? Мне срочно нужно стать сильнее. Апостола мне не одолеть при всем желании, думал я на ходу, прогулюсь мимо злополучной подворотни. Ее уже цепили паладины, перетянули все желтыми лентами. Трупов нигде не было видно, зато о том, что они были, многозначительно говорили лужи крови. Я насчитал семь красных клякс. Один паладин либо выжил, либо добавил краски одной из луж. Спасибо местным, что вызвали паладинов после происшествия с пацаном. Видимо, заметили красный световой сполох от заключенного пакта. Сейчас я бы мог лежать с ним в морге за компанию. Спасибо, чертили. Прошмыгнув мимо паладинов, я прыгнул в автобус, едущий к храму. Люди, смотря на меня, шарахались в стороны и обходили, как прокаженного. Ну да, я грязный как черт, но такая реакция как-то перебор, не находите? Одна баба даже закрыла ребенку глаза и вышла на ближайшей остановке. Добравшись до храма, выскочил на остановке и, не обращая внимания на отворачивающихся людей, полетел внутрь здания. Поругался с охранником на входе, увидев значок, он утихомирился. Еще один дурачок модификации Степаныч. Двадцать третий этаж, единственный и неповторимый Степаныч. К моему удивлению, не докопался. Хм, зря я его записал в скоты. Просто человек делает свою работу. Постучав, вошел в кабинет Мишки. Двухметровый лоб, судя по всему, только что напялил на себя комплект брони и самодовольно гляделся в зеркало. «Да ты прям модель. Наглядеться на себя не можешь». То он у меня вышел какой-то извительно уставший. «Какого хи...» «Стас!» «А ты кого хотел увидеть?» «Кого угодно, но только не вот это чучело». Друг схватил меня за рукав и потащил к зеркалу. В стекляшке показался заросший бомж. Густая борода, волосы, закрывающие уши, морда, покрытая запекшейся кровью и потрескавшиеся губы. Красавец мужчина, одним словом. «Это мое нормальное состояние. Ты просто давно меня не видел». «Давно? Я думал, что ты уже кони нарезал. Ты какого хрена телефон не брал? Я каждый день к тебе домой ездил в надежде поймать неуловимого экзорциста». Вдруг возмущенно размахивал руками, срываясь на крик, переживал, понимаю. Зря ездил, я сам тебя нашел. А это что за керня? Вдруг ухватил меня за подбородок и запрокинул голову назад. Ептую мать. Вся шея представляла из себя один сплошной шрам, выжженный в виде пятерни, оставил отметку сучара. Это подарок. Я его еще не видел, а ты сюрприз испортил. Какой подарок? Ты кукухой поехал? Подарок от апостола. «Миш, я его нашел. «Как видишь, за малым ласты не склеил». Глаза друга расширились, обещая вот-вот вывалиться из глазниц. «Слышал о происшествии на Адмиралтейской». «Да, там усим паладеев положил одержимый». «Неодержимый, а апостол. Про веру я ничего не узнал. А если бы не палы, то и я бы там сдох. Слушай, Мишань, мне срочно нужно в разлом. Пофиг в какой. С этим уродом просто так не справиться. Он чудовище. Я должен стать сильнее». «Да какой сильнее, твою мать! Давай Ирена привлечем, он разберется!» «Твоё Ирена ему на один зуб. Если б Хромовник был там, то, увы, он бы сдох». «Стас, мы обязаны его оповестить». «Миш, а можем мы опустить при рассказе тот факт, что я был там? Мне вот эти допросы и общение с канцелярией на болт не упали. Мне просто нужно, чтобы об этом никто не знал, кроме тебя. Общай!» «Хрен с тобой!» — недовольно буркнул Инквизитор. «А разломы?» «Иди побрейся сначала. Через полчаса выезжаем. Культисты в Брайсдане открыли разлом прямо в здании местного отделения Инквизиции. Там сейчас ад. Разлом третьего уровня». «Прекрасно», — улыбнулся я и полез в тумбочку за мыльно-рыльными. «Точно, кукуха, поехала».